которая рыдала сухими слезами, билась о стены своей тюрьмы, а пальцы мучители без передышки копались у нее внутри. «У силы небесные я больше не могу терпеть. Пожалуйста, помогите мне!» Она услышала резкие звуки. «Бип-бип-бип!» Потом взволнованный молодой мужской голос сказал. «Доктор Суайер, взгляните на энцефалограф. Пики мозговой активности снижаются. Это хорошо!» «Эффект резодиоксипана и низкого кровяного давления. Выключите сигнал. Сосредоточьтесь на энцефалограмме и количестве кислорода в крови». Прозвучал пронзительный свист. Нож превратился в широкую раскаленную докрасна лопату. Кат вцепилась в свою клетку, царапаясь внутри собственного тела, разрывая его ногтями. — Кислород в крови падает, — сказал молодой мужчина, еще более взволнованно. Боль взорвалась внутри, словно раскаленная добела шрапнель. Послышалось пронзительная стаката сигнала тревоги, непрерывная бип-звук паники. — Господи, она впадает в кому, — сказал молодой человек. — Что там происходит, Харви? — спросил хирург. «Аллергическая реакция. Либо на какой-нибудь компонент анестезии, либо на антибиотик», — ответил невозмутимый мягкий голос. «Сердце остановилось!» «О, Господи!» — воскликнул хирург. Введите ей адреналин! Да быстрее! Кто-нибудь, принесите дефибриллятор!» Зазвенел звонок. Кот услышала поспешные шаги, затем звук клаксона. Голоса отдавались эхом. «Боль утихла» как хотелось кричать от радости, хотелось сказать им, что боль ушла, что с ней все в порядке, ее сердце не остановилось, она чувствует себя великолепно. Она испытывала экстаз, боль прекратилась. Она снова обрела способность видеть. Перед ее глазами находился странный круглый предмет, вокруг него световое сияние, сначала изображение было не в фокусе, потом прояснилось Летающие блюдце». Это сон. Но неожиданно Кэт поняла, что это такое. Огромная круглая лампа с абажуром над операционным столом. И она смотрит на нее откуда-то сверху. Она находится на потолке операционной. Сон или галлюцинация, но до чего же здорово! Кэт вгляделась в круглый металлический каркас лампы, там, где к ней прикручивалась стальная стойка рамы. Были видны даже болты, пластиковые соединения, хромовые кольца, вентиляционные отверстия, вырезанные в кремовом корпусе для каждой из десяти ламп. На корпусе был нарисован черным фломастером забавный символ — треугольник с загогулинами внутри, похожий на дорожный знак, предупреждающий об изгибе дороги. Под лампой на операционном столе Лежала молодая женщина, покрытая до подбородка зеленой материи, за исключением большой, ничем не закрытой области живота. Люди в голубом одеянии, голубых шапочках и масках отчаянно что-то делали. Хрипел зумер. Голова женщины выступала из материи. У нее перепутанные светлые длинные волосы, две царапины на лице, во рту трубка от аппарата искусственного дыхания. «Девушка». «Похоже на нее!» «Невероятно на нее похоже!» «Да это же она сама!» Кат изумленно смотрела на себя. Ей не было страшно, только любопытно. Она разглядела царапины на лице, одна на лбу, другая на щеке под глазом. Посередине ее обнаженного живота проходил длинный глубокий разрез. Его края были раздвинуты металлическими зажимами. Внутри пульсировали гладкие блестящие органы, покрытые кровеносными сосудами. Сестра сорвала материю, обнажились ее груди, они казались плоскими и бесформенными. Другая сестра начала делать массаж сердца. Хирург, коротышка с коричневым лицом, резко выкрикивал команды. Мужчина с крошечными розовыми губками, которого она узнала, анестезиолог, как она догадалась, вытаскивал из обертки шприц. Рядом с ней мужчина помоложе проверял осциллограф. В помещение вбежала сестра и вручила анестезиологу стеклянный пузырек. Лигнокаин, сказала она.